Глава тридцать четвёртая. Бастер. «Ты выглядишь расстроенным?» Заявил отец, стоило мне закрыть дверь его кабинета. Я только вошёл. Мотнув головой, невесело усмехнулся. «Считай, что за столько лет я не научился понимать, что с тобой происходит?» Отец размял шею и потянулся в кожаном кресле. «Рад, что ты решил пообедать со мной. Еду уже привезли». Он поднялся и жестом позвал меня следовать за ним. Стеллажи с книгами за его столом отгораживали часть помещения, создавая небольшой секретный уголок, где у окна были расположены уютные плетёные кресла и стол. Когда не ссорились, мы обедали там. «Расскажешь, что случилось?» Я поссорился с Сабиной, обвинил её. Зря, в общем. Нехотя признался. В конце концов, она имеет право общаться с кем захочет. И тренировки сегодня нет. Я просто хотел позаниматься с ней отдельно. Правда, не предупредил, как всегда. В чём причина ссоры? Отец отодвинул узкую фальш-панель, расположенную между стеллажом и стеной, и пропустил меня вперёд. Помимо столика и кресел, в этой небольшой тайной комнате тоже располагался стеллаж с книгами и разными приборами. Отец любил читать. Похоже, он ждал только меня, потому что на столе находились тарелки с едой из его любимого ресторана и чайник с чашками. Ей нравится парень, «И это не нравится тебе?» — лукаво стрельнул он в меня взглядом. «Абсолютно не нравится», — подумал я про себя, но ответил другое. «Она выбрала не того парня. Я не уверен в его намерениях». «Хм...» — протянул отец, чересчур понятливо взглянув на меня. «А потом ты обвиняешь меня в том, что я тебя слишком контролирую». «Это другое», — чертыхнулся я и сразу прикусил язык. «Проклятье, он прав». «Наверное, дело в том, что я твой сын?» Немного язвительно пропел, и отец весело рассмеялся. Зато напряжение отпустило. Так часто бывает после разговоров с ним. Конечно, за исключением тех случаев, когда мы ругаемся. Мы заняли свои места за столом, сняли тепловые пологи с тарелок и приступили к трапезе. С отцом стоило обедать хотя бы ради этой вкуснятины. На фоне столовской еды это просто амброзия богов. «Вы нашли то, что было указано в свитке?» — решил перевести тему. Алиша устроила засаду, открытые поиски. Убийца так и не появился. Удалось найти тайник, но он пуст. Либо нас опередили, либо, что вероятнее, Фист перепрятал тотем после смерти одного из хранителей. «Мороё, да? Отец, зачем ты скрыл от меня, что на твою жизнь покушались?» «Прости, не хотел тебя беспокоить», — повинился он. К тому же, если честно, всё происходило так быстро. Пара покушений, и убийца пойман. Так мы, кстати, и познакомились с Алишей. При упоминании суровой служительницы закона голос отца потеплел, а взгляд подёрнулся поволокой. — Ты её... — горло сдавило спазмом от волнения. — Правда любишь? — Алиша — невероятная женщина. Её сложно не полюбить. — ухмыльнулся он, аккуратно промокая уголки губ салфеткой. «Не стоит злиться на меня за желание быть счастливым, Бастер. С Фионой у нас не получилось. Я, признаться, не ожидал, что вообще однажды захочу серьёзных отношений. Не думал, что полюблю снова. Но жизнь полна неожиданностей, часто приятных». «Я не собираюсь вам как-то мешать», — произнёс ровно. «Я смирился, просто не до конца принял. Да и не понимаю, как будет теперь, что изменится». Мы разговаривали с Алишей по поводу тебя. Она считает, что... Отец тяжело вздохнул. Я слишком тебя опекаю, что зря не позволяю видеться с матерью и через чур берегу от ошибок и правды. Мне сложно принять то, что она права. Он нервно схватился за чашку и чуть не разлил чай. «Алиша правда так считает?» В изумлении воскликнул я, даже приподнявшись в кресле. «Да, поэтому...» «Я больше не буду ограничивать твоё общение с Фионой, но...» Он до побеления костяшек сжал кулаки. «И расскажу правду». «Какую правду?» В волнении облезал пересохшие губы. «Чего же я не знаю?» «Мистер Вальфрам?» — раздался голос секретаря отца. «Я просил её подождать, но она настаивает». «Побудь здесь, я сейчас», — извинился отец и поспешил на выход. «Я в задумчивости осушил чашку с чаем» почти не почувствовав вкуса, съел круассан с джемовой начинкой. Волнение кипело в груди наравне с нетерпением. Неужели он, наконец, решил ослабить давление и дать мне больше свободы? И теперь я смогу видеться с матерью? Трудно поверить. Но что за правду он хотел рассказать? Почему ощущение, что она мне очень не понравится? «Вижу, ты мне весьма рад», — ворвался в мои мысли голос «Мамы». Я не люблю сюрпризы, когда нахожусь на работе сдержанно пояснил отец. «Ты бы могла предупредить, что приедешь, и назначить встречу не в Академии. Ты сообщил в письме, что собираешься позволить встречи с Бастером? Я была недалеко от Стоунгарда и решила поскорее увидеться с сыном?» Язвительным голосом поинтересовался отец. «Я не понимаю, что теперь делать, Фредерик», недовольно пояснила она. «Чаще встречаться с Бастером? Что в этом непонятного?» Я поднялся с кресла, поспешил к фальш-панели, чтобы заявить о своём присутствии. «А как же наши договорённости, Фредерик?» Вкратчивый голос мамы заставил замереть. «И решение суда. Принято. Но мы готовы пойти на уступки, ведь так?» «Не понимаю, всех же всё устраивало», — послышался приглушённый стук каблучка об ковёр. «Бастер скучает по тебе. общение по переписке и редких встреч вполне достаточно». Мои пальцы до боли вцепились в край фальш-панели. Я невидящим взглядом уставился в деревянную поверхность, сосредоточившись на странном разговоре. «Фиона, давай поговорим позднее, Бастер». «Нет, Фредерик, сейчас». «Мы договорились, я согласилась прекратить судебное дело». «А теперь ты пытаешься всё отменить. Мне нужны эти деньги, понятно?» «Послушай», — отец повысил голос, — «Бастер здесь». Наступила тишина, и я понял, что теперь уже точно нужно выходить. Не чувствуя ног, я покинул тайное убежище отца. Мама была всё так же прекрасна. Чёрные волосы лоснятся блеском и уложены в высокую прическу. Свежий макияж подчёркивает большие серые глаза и пухлые губы. На ней дорогое платье из зелёной парчи и лёгкий серебристый плащ. Что происходит? Голос не слушался и звучал хрипло. «Ты это специально, да, Фредерик? А протестование решения суда невозможно. Ведь Бастеру меньше года до совершеннолетия». «Я ему не рассказывал», — зло рыкнул отец, отчего мама явственно вздрогнула и отступила. «Что я не знаю, мама, отец», — попеременно взглянул на обоих родителей. Мать недовольно поджала губы и стыдливо отвела взгляд. Отец помассировал переносицу, словно собирался с мыслями. «Как ты помнишь, развод проходил сложно. Суд намеревался оставить тебя с матерью, несмотря на то, что у неё не было постоянной работы». Она не обещала лучшие условия для тебя, и мы достигли устного соглашения. Фиона согласилась на установление запрета на встречу. «Ты сама на это согласилась?» — тоскло переспросил я. «Я люблю тебя, Бастер, понятно?» «Очень люблю. Но материнство не мое. Я строю карьеру. Твой отец предложил лучшее решение». Она развела руками в стороны в извиняющемся жесте. Красивое лицо напоминало восковую маску но я даже не знала, о чём она на самом деле сожалеет. О том, что я узнал правду о ней или о потере средств, которые отец ей выделял. «Фиона, я поговорю с сыном. С тобой я свяжусь вечером. Оставь координаты у секретаря». Отец говорил холодно и отстранённо, но с беспокойством поглядывал на меня. «Прости, Бастер», — пробормотала мама и ушла, оставив нас с отцом наедине. «Как было на самом деле?» В неверии растёр веки. В голове творилась мешанина из мыслей и чувств. Казалось, в один миг весь мой мир перевернулся, а я пытался вновь обрести в нём опору, но безуспешно. Как я сказал, развод проходил сложно. В имущественных вопросах решающим стал брачный контракт, и она по итогу получала минимум. Но твоей матери хорошие связи. Вопрос об опекунстве складывался не в мою пользу. Мы тогда сильно ругались. Она грозилась забрать тебя с собой, таскать по гастролям. Я не мог этого допустить. И предложил ей денежную компенсацию в обмен на согласие пойти на мировую в вопросе твоего воспитания. Ты должен был рассказать. Поднял взгляд к напряженному лицу подошедшего ко Ты сложно переживал развод, бунтовал. Я не смог. А потом боялся. Прости меня за это. Я надеялся, что Фиона так и сможет оставаться матерью, просто... «Где-то там, вдали». Отец крепко обнял меня до треска в ребрах. Я сам переживал момент эмоциональной бури. Дыхание перехватывало, а тело казалось как никогда слабым, лишённым сил, как физических, так и душевных. Я ощущал себя опустошённым, потерявшим все ориентиры. Мама никогда не была эталоном, но всегда поддерживала меня в письмах, в редком общении. Любила ли? «Наверное, да» но не так, как хотели бы этого я или отец». Сигнал артефакта связи прервал установившееся молчание. Отец чуть отстранился, но не спешил выпускать меня из объятий. Он извлёк из нагрудного кармана прибор и сразу ответил. «Ты сейчас не вовремя, Алиша, можно?» Сразу начал он. «Это важно, Фредерик. Отца Иордана убили».